Глава 47. Первая звезда появится, когда спустится тьма. В январе 1996 года, через четыре месяца после того, как пришла посылка, я положила табличку в сумку и сообщила Филиппу Туссенну, что ему, в кой веке раз, придётся поработать. «Два дня за переезд отвечаешь ты», — сказала я. И не оставив ему времени на возражение, села за руль и уехала. Машину, красный фиат панда с белым плюшевым тигренком на зеркале, мне, как всегда, дала Стефани. Обычно я тратила на дорогу три с половиной часа. На этот раз ушло шесть. В моей жизни больше не будет ничего обычного или нормального. Я слушала радио. Несколько раз останавливалась. Пела для Леонины представляя, как два с половиной года назад она ехала на заднем сидении автомобиля Кассенов с баночкой коккулина в кармане и своим тудуксом в руках. Сон улетает, взмахнув крылышками, как пчёлка, как птичка, как тучка, как ветер. Ночь наступает, луна светит, засыпает огонь в очаге, прячется уголёк в золе, цветок под росой, и только туман поднимается. Я смотрела на дома, деревья, дороги, пейзажи и пыталась представить, что привлекло её внимание. Или она задремала? А может, колдовала? Иногда, очень редко, мы садились в машину Селии или Стефани, но чаще ездили поездом, ведь в нашей семье был только мотоцикл Филиппа Туссена. Муж не покупал Рено или Пежо, чтобы не возить нас. Да и куда бы мы поехали? Я добралась до Брансьон-Аншалона к четырем дня, в час полдника. Дверь дома смотрителя кладбища была приоткрыта. Рядом никого не оказалось, и я решила найти Леонину сама, без посторонней помощи. Это кладбище напоминало карту сокровищ наоборот. Воплощённый ужас. Поплутав полчаса между могилами с белой табличкой в руках, я нашла детский квадрат на участке Тисы. Сейчас я должна была готовить Леонину к школе, покупать книги, тетрадки, ручки, карандаши и прочую утварь, заполнять формуляры, запрещать ей красить глаза. А вместо этого, как непрекаянная душа, чувствующая себя мертвее мертвых, ищу имя дочери на могильной плите. Я долго мучила себя вопросом: за что мне всё это? Перебирала совершенные ошибки. Когда не сумела её понять, раздражалась, слушала невнимательно, не поверила, не догадалась, что ей холодно, жарко или болит горло. Я поцеловала буквы, выбитые на белом мраморе, и просила прощения за то, что не пришла раньше. Я не обещала, что буду возвращаться часто. Сказала, «Давай встретимся в августе, в Средиземном море». Оно подходит тебе лучше этого места тишины и слёз. Я узнаю, что случилось той ночью и почему сгорела твоя палата. И поставила табличку. Моя дорогая девочка, ты родилась 3 сентября, умерла 13 июля, но для меня навсегда останешься 15 августа. Среди цветов, стихов, сердец и ангелов. Рядом с другой, на которой кто-то написал. Солнце зашло слишком рано. Не знаю, как долго я оставалась у могилы, но когда подошла к воротам, они были заперты на ключ. Пришлось стучаться к смотрителю. В доме горел свет, мягкий, рассеянный, но задёрнутые шторы не позволяли увидеть, что происходит внутри. Я снова постучала. Никто не отозвался. Оказалось, что дверь приоткрыта. Я толкнула створку и вошла крикнув, «Есть тут кто-нибудь?» Но ответа не дождалась. На втором этаже кто-то ходил, звучала музыка. Бах, прерываемый голосом диктора. Работало радио. Дом понравился мне с первого взгляда. Его стены и запахи. Я решила подождать, захлопнула дверь и огляделась. Хозяин обустроил кухню, как чайную лавку. На полках стояло штук 50 банок с этикетками. Названия были написаны чернилами от руки. Названия на терракотовых чайниках соответствовали тем, что были на банках. Запах ароматических свечей заполнял помещение. Минуту назад я вела мысленный разговор с прахом дочери, а войдя в этот дом, оказалась на другом континенте. Не помню наверняка, но кажется... Мне пришлось ждать достаточно долго. Потом на лестнице раздались шаги, и я увидела мужчину лет шестидесяти в черных тапочках, черных льняных брюках и белой рубашке. В нем явно смешались две крови: вьетнамская и французская. Хозяин дома не удивился при виде незнакомой посетительницы, просто сказал: «Извините, я принимал душ. Садитесь, прошу вас». У него был голос Жана Луи Трентиньяна. В нём звучали тревога и нежность, чувственная меланхолия. Фраза «Извините, я принимал душ, садитесь, прошу вас» прозвучала так, словно у нас было назначено свидание. Я подумала, что он принимает меня за кого-то другого, но указать на ошибку не успела. «Я сделаю вам стакан соевого молока с миндальной пудрой и флордо-ранжем. Я не возразила, хотя предпочла бы рюмку водки, и смотрела, как он смешивает питьё в миксере, переливает в высокий стакан и опускает в него разноцветную соломинку, совсем как на детском дне рождения. Протягивая мне угощение, мужчина улыбается. Никто и никогда мне так не улыбался, даже селия. Всё в этом человеке было длинным. Ноги, руки, ладони, шея, глаза, рот. Природа начертила его, пользуясь двойным метром. Такими в начальной школе измеряют мир на географических картах. Я начала пить через соломинку и вспомнила детство, которого у меня не было. Потом детство Леонины и почувствовала бесконечную, безбрежную нежность и всё благодаря нескольким глоткам через соломинку. Я впервые получила удовольствие с июля 1993 года, когда утратила вкус. Из глаз полились слёзы. Я плакала и не могла сдержаться, а когда немного успокоилась, сказала, «Простите, решётка была заперта». Он ответил, «Ничего страшного, садитесь», и пододвинул мне стул. Я не могла остаться, не могла уйти, не могла говорить. Не было сил. Смерть Лео отобрала у меня и слова. Я читала, но вслух не могла произнести ни звука. Задыхалась, давилась, лепетала. Спасибо. Добрый день. До свидания. Готова. Извините, мне пора лечь. Даже на права я сдавала молча правильно припарковала машину между двумя другими и заполнила тест. Я так и не села. Слёзы капали в стакан с молоком. Хозяин дома намочил носовой платок духами Луреф Дусьон и дал мне подышать. Шлюзы не закрывались, но от рыданий становилось легче. Слёзы вымывали из меня мерзкие вещи, больной пот, отраву. Мне показалось, я всё выплакала, но ошибалась. Осталась солёная грязь, похожая на воду, застоявшуюся в канаве после давно прошедшего дождя. Мужчина усадил меня, и когда его руки коснулись моей кожи, я почувствовала что-то, похожее на сотрясение. Он встал сзади и начал массировать шею, плечи, затылок, голову. Он касался тела, как врач, по спине прокатывались волны жара. Он шепнул. Ваши мышцы затвердели, как камень. В случае необходимости по ним можно было бы взобраться, как по лестнице. Никто и никогда не обращался со мной так. От горячих ладоней исходила неведомая энергия и проникала в меня, слегка обжигая. Я не сопротивлялась. Я недоумевала. Этот дом стоит на кладбище, где похоронена моя дочь. Дом напоминает путешествие, которого не было. Позже я узнаю, что его хозяин – целитель. Сам он любил называть себя костоправом. Я закрыла глаза и уснула. Глубоким черным сном без мучительных кошмаров, мокрых от пота простыней, пожирающих меня крыс и леонины, шепчущей на ухо. «Мамочка, проснись! Я не умерла!» Следующим утром я проснулась на диване под пухлым теплым одеялом. Открыла глаза и с трудом вынырнула на поверхность, не сразу поняв, где нахожусь. Потом увидела чайные коробки стоящие стоящий посреди комнаты стул, на котором вчера сидела. Дом был пуст. На низеньком столике рядом с диваном стоял горячий чайник. Я налила в чашку обжигающий жасминовый напиток и начала пить маленькими глотками восхитительно вкусную жидкость. Рядом с чайником, на фарфоровой розетке, Лежали два куска растворимого сахара, предусмотрительно приготовленные хозяином. Я бросила их в чашку и размешала. При свете дня дом смотрителя оказался таким же скромным, как мой на переезде. Но человек, приютивший меня накануне, превратил его в дворец при помощи улыбки, доброжелательности, миндально-соевого молока, свечей и духов мечта Асиана. Дверь открылась. Он вошёл, пристроил тяжёлое пальто на вешалку, подул на пальцы, повернул ко мне голову и улыбнулся. «Здравствуйте!» «Мне надо ехать». «Куда?» «Домой». «А где ваш дом?» «На востоке Франции, рядом с Нанси». «Вы мать Леонины?» «Я видел вас вчера на могиле во второй половине дня. Матерей Анаис, Надеж и Асян я знаю в лицо». Вы здесь впервые. Моей дочери на вашем кладбище нет. Здесь только ее прах. Я не владелец, а смотритель. Не знаю, как вы справляетесь с этим ремеслом. Оно странное. Нет, не так. Совсем не странное. Но... Он снова улыбнулся. В его взгляде не было ни обиды, ни осуждения. Потом я узнаю что он с каждым человеком общался на его уровне. А вы кем работаете? Я дежурная по переезду. Значит, вы не даете людям переправиться на другую сторону, а я им помогаю. Немножко. Я попыталась улыбнуться, но вышло не слишком хорошо. Я разучилась улыбаться. Этот человек был сама доброта, я же уподобилась сломанной кукле. Я разваливалась рассыпалась, самоуничтожалась. Вы вернётесь? Да. Я должна узнать, почему палата девочек сгорела в ту ночь. Вы их знаете? Я достала из сумки и протянула ему список персонала Нотр-Дам-де-Пре, составленный Филиппом Туссеном и записанный на обороте ресторанного счёта. Эдит Кроквей, директриса, Сван Летелье, повар, Женевьева Маньян, прислуга. Элейза Пти и Люси Лэндон, воспитательницы, Ален Фонтанель, управляющий. Он внимательно прочёл имена и фамилии. Посмотрел на меня. «Вы ещё приедете на могилу Леонины?» «Не знаю». Неделю спустя я получила от него письмо. «Уважаемая Виолетта Туссен, посылаю вам список фамилий, которые вы забыли на моём столе». Я позволил себе приготовить для вас смесь зелёного чая с миндалём и лепестками роз и жасмина. Если не застанете меня в доме, возьмите его, пожалуйста. Дверь всегда открыта. На жёлтой этажерке, справа от чугунных чайников. На пакете написано «Чай для Виолетты». Ваш покорный слуга, Саша Н. Мне на мгновение показалось что этот человек сошёл со страниц романа или сбежал из психушки. Впрочем, одно вполне равносильно другому. Что он делает на кладбище? Раньше я даже не знала, что существует такая должность. Смотритель кладбища считала, что есть только гробовщики, бледнолицые, в чёрных одеждах и с вороном на плече. Ну, когда они несут гроб. Но взволновало меня другое. Я узнала почерк. Это Саша прислал мне белую табличку с надписью, чтобы я поставила её на могиле Лео. Как он узнал о моём существовании? О датах? Особенно счастливых. Он был на похоронах? Возможно, но почему заинтересовался девочками? А мной? Зачем завлёк меня на своё кладбище? Во что вмешивается этот человек? Что? Если он специально запер в тот день ворота, чтобы вынудить меня зайти. Моя жизнь, поле битвы, изуродованная воронками. И неизвестный солдат прислал мне похоронную табличку и письмо. Да, война подходила к концу. Я это чувствовала. Я никогда не оправлюсь от смерти дочери, но бомбардировки прекратились. Начинается послевоенное существование самое долгое. Самое трудное, самое гибельное. Ты поднимаешься и сталкиваешься нос к носу с девочкой ее возраста. Когда враг убрался и остались лишь выжившие. Скорбь, уныние и опустошенность. Пустые шкафы, детские фотографии, деревья и цветы, растущие без нее. В январе 1996 года я объявила Филиппу Тусенну, что теперь буду ездить в Брансьон-Аншалон два раза в месяц, по воскресеньям, и проводить там целый день. Он присвистнул, закатил глаза, как будто хотел сказать, «А мне придется работать вместо тебя». И добавил, что ничего не понимает, ведь на похоронах я не была, а теперь, нате вам! Что за блажь такая? Я не стала отвечать. Что я могла сказать человеку? который считает желание матери погоревать на могиле ребёнка блажью. Кристиан Бабен писал, «Невысказанные слова криком кричат внутри нас». Наверное, он сформулировал свою мысль несколько иначе, но мои умолчания орут как резанные. Из-за них я просыпаюсь по ночам. Толстею, худею, старею, плачу, сплю дни напролёт, пью, как горчайший пьяница и бьюсь головой о двери и стены. Но я выжила. Проспер Кребион сказал, «Чем горше несчастье, тем больше мужества требуется человеку, чтобы жить». Умерев, Леонина заставила исчезнуть все вокруг меня, кроме меня.